Глава пятнадцатая Надежда Сухарева, Румянцева «Да, утро добрым не бывает. Не зря так говорят в народе. Хотя у меня и день вчера был так себе, а про вечер даже вспоминать не хочется. Одна радость — встреча с Верой, которая сейчас сладко посапывала под боком. Даже во сне она цеплялась за мою руку, словно боялась, что я уйду» располагая к себе подобным еще больше. Очередной шум за окном заставил отвлечься от мысли о малышке. Приподнявшись в постели, я пару секунд прислушивалась к происходящему на улице, пытаясь понять, что происходит. Лай собак перекрывал женский визг Неужели даже в этом районе есть бродячие стаи? Весной в центре города занимались их отловом после того, как покусали кого-то, Может, и здесь расплодились? Осторожно высвободив руку из цепких маленьких пальчиков, я встала с постели и подошла к окну, из которого открывался вид на чудесный сад. Именно там, на центральной дорожке, стая собак крутилась вокруг незнакомой женщины, облаивая ее со всех сторон. И за всем этим безобразием спокойно наблюдал Виктор. Я даже потерла глаза, чтобы убедиться, не привиделось ли мне со сна. Но нет. Мужчина по-прежнему стоял возле дома, скрестив руки на груди и безразлично смотрел на убегавшую женщину. — Дядя Витя снова выпустил собачек погулять? — раздался детский голосок со стороны кровати. — Они хорошие и такие умные. Дядя Витя их сам учил. Малышка соскочила с постели и подбежала к окну, но заглянуть в него я не позволила. Не знаю, что там за спектакль устроил мужчина, но вере видеть этого не стоит. — А кто еще не умывался и не чистил зубки? — улыбнулась я, подхватив ее на руки и отходя подальше от окна. — Ух, какая ты тяжеленькая! — Это, наверное, потому что я вчера... Кушала у дяди Саши пиццу, — доверительно зашептала она. — Папа, когда поднимает меня на руки, всегда говорит, что я маленькая худышка. Я от пиццы стала тяжеленькой, да? — Вряд ли. Просто папа у тебя гораздо сильнее меня. Вот ему и легко. Поцеловав кроху в щеку, ответила я. — Ну что, показывай, где у тебя тут ванная? Поставив Веру на ноги, я обернулась к окну, но во дворе уже стояла тишина. Лишь пронизывающий ветер бился в стекло, напоминая о том, как скоротечна золотая осень. Воспользовавшись ванной комнатой и вверенной спальней, я переоделась и привела себя в порядок. И как раз вовремя, поскольку в дверь постучали. — Тетя Рита! — разнесся по дому радостный крик малышки. привет солнце «Как дела?» — услышала я приятный женский голос и, выйдя из ванной, увидела молодую рыжеволосую девушку, присевшую перед Верой на колени. В том, что эта сестра хозяина дома, не возникло ни малейшего сомнения. «Все хорошо!» — обнимая ее за шею, заливисто засмеялась малышка. «Я маму нашла!» «Уже наслышана!» — подмигнула девушка, пригладив непослушные кудряшки Веры и обернулась, услышав мои шаги. — О, а ты, видимо, Надя. Привет, я Маргарита. Можно просто Марго или Рита? Доброжелательно представилась она. Роман попросил позвать тебя и Веруни на завтрак, а еще передать, что Бестужев приедет через час. — Спасибо, — кивнула я и огляделась в поисках телефона. — Не это ищешь. — Достав из кармана мой аппарат, спросила Рита, «Ты забыла его вчера в машине?» «Хорошо еще, что голову свою там не забыла», смущенно улыбнувшись, произнесла я. «О, судя по тому, что пару минут назад я нечаянно услышала от мужчин, история должна быть занимательной. Потом поболтаем». «А, говорят, это женщины, большие сплетницы», закатив глаза, проворчала я, даже не представляешь что такого могла услышать Рита. Впрочем, вчерашний день был насыщен событиями, так что выбор велик. Нагло преувеличивают. Мужчины треплются не меньше нас, уж поверь. Беззаботно отмахнулась девушка. Раздумывая над тем, что именно услышала Рита, я спустилась следом за ней на первый этаж в гостиную. Вера, прибежав на пару секунд раньше нас, уже сидела за столом и о чем-то оживленно рассказывала отцу. «Доброе утро, красавицы!» — поздоровался Виктор, активно поглощавший в это время яичницу с беконом. «И тебе не хворать!» — откликнулась Вита. «Доброе утро!» Пронизывающий взгляд зеленых глаз скользнул изучающий по мне, но тут же переключился обратно на Веру, оставляя после себя странное ощущение. Вроде все невинно, но укатило жаром с головы до ног. Наверное, сказывается волнение. Все новое, непривычное. Это ночевка, теперь завтрак, да еще намеки Риты. Вот о чем мужчины могли говорить? — Я не знал, что ты предпочитаешь на завтрак, поэтому заказал всего понемногу. — выдернул меня из размышлений голос Романа — Здесь неподалеку есть отличная кафешка, практикующая еду на вынос. Так что сегодня у нас в меню яичница с беконом, каша с фруктами, булочки с корицей, сок и кофе. Выбирай. Ого, какое разнообразие, растерялась я. Думаю, булочки и кофе будет достаточно. Спасибо. А мы с Верой, пожалуй, попробуем кашу с фруктами. — Да, золотце. Пододвигая контейнер, улыбнулась брату Рита. Разговоры за столом не замолкали. Мужчины обсуждали всякую позитивную ерунду, не испортить аппетит. Рита расспрашивала Веру о новом мультике. Я по большей части помалкивала, но лишнее за столом из-за этого себя не чувствовала. Будто была частью этой семьи, и подобные завтраки давно уже вошли в привычку. Что могу сказать, Роман и Виктор умели произвести хорошее впечатление, если этого хотели. А они хотели, судя по тому, какими хитрыми взглядами обменивались. К концу завтрака прибыл Сашка, и разговоры плавно приняли деловой оборот, но сытый желудок реагировал на это благосклонно. Оказалось, что за это время он успел договориться с монтажниками о замене стекол и отправил камень с запиской на экспертизу ты вообще сегодня спал уточнила наблюдая за тем как остатки яичницы с невероятной скоростью исчезают с тарелки соседа пару часов урвал не переживай отмахнулся он но еще важнее я узнал что твой неблаговерный вечером делал один звонок, положенный ему по закону. И даже пробил номерочек. Так что, если Ромыч не возражает, мы с Витюхой наведаемся по одному адресочку, разузнаем подробности. Не возражаю, тем более я задолжал Наде объяснение. Пора платить по счетам. Он выразительно посмотрел на сестру и дочь. — О, Верунь, а я тебе забыла сказать, что вчера у Маруськи появились котята! Тут же защебетала девушка. — Такие маленькие и хорошенькие. Хочешь посмотреть? — Мама, можно? Горящие от предвкушения глаза малышки обратились ко мне, и взгляды взрослых тоже, отчего стало немного не по себе. «Да, конечно!» — закивала я, растянув губы в улыбке. «А ты никуда не уйдешь?» — настороженно уточнила она. Казалось, за столом все присутствующие затаили дыхание в ожидании моего ответа. «Нет, не уйду!» Немного помедлив, выдохнула я, и довольная малышка соскочила со стул, переключив все свое внимание на Риту.